Глава десятая Оказавшись на месте, мы растерянно встали, не зная, с какого клуба начать. Это был отдалённый район города, высотки остались в стороне, а между зданиями располагалась парковка и поросший травой небольшой холм с низкими деревцами и огромными валунами. «Не разделяться? Мы до утра будем искать его!» — вздохнула я, глядя на ареса «До открытия еще полтора часа, но никто не приходит так рано. Подождем там!» Кивнул Сабура на холм и отошел к огромному широкому валуну на пригорке. Мы поднялись следом. С самой высокой точки были видны оба входа в здание. «Третий и пятый следите за этим клубом!» распорядился Сабура, указывая на здание с плоской крышей. «А мы с Евой будем следить за вторым!» Орес кивнул и сел на траву. — Меня зовут Виктор, если что! — нахмурился Самоносов и сел рядом с ним. — Вашими именами можно язык сломать, учитывая, что мой родной — японский! — спокойно ответил Сабуру и повернулся в обратном направлении. Мы с аресом с усмешкой переглянулись, и я села полубоком рядом с Сабуру. Обняв колени, вперилась в сверкающую вывеску над входом в клуб. Вечером уже было прохладнее, а пить все равно хотелось. От волнения пересыхало в горле. Я смотрела в одном направлении с собора но иногда оглядывалась на второй клуб, мимолетом задерживая взгляд на аресе. «Вывести бы один из клубов до начала его работы!» Шумно вздохнула и от безвыходности усмехнулась. Может, попроситься попить и включить пожарку? — У меня закончилась вода. С сочувствием оглянулся арес Неожиданно Сабура поднялся, взглянул на часы и напряженно прищурился на клуб, что поменьше, а потом накинул рюкзак и стал спускаться с холма. — Ты куда? — испуганно вытянула шею я, но Орес уже спешил следом. — Останься с ними! — — Следи за вторым клубом, — приказал Сабура. — Я могу помочь. Там все на японском. Если заметят, я выкручусь, — быстро проговорил тот и тенью бросился через парковку к служебному входу. Я напряженно вытянулась и следила только за его удаляющейся фигурой. Арес и Виктор хмуро смотрели в том же направлении. Несколько минут вокруг было тихо. а потом внезапно раздался писк. Вывеска потухла, а из дверей стали выходить люди, вероятно, сотрудники, потому что многие были в одинаковой форме. А еще через семь минут на парковке перед клубом появились пожарные машины и скорая помощь. Сабуру все еще не было видно. — Его же не поймали, иначе как мы все отсюда выберемся? — нервно потирая затылок, сказал Виктор. сейнара — Шестой жив? — шепотом спросила я, приложив ладонь к уху. — Удачное решение! — вместо координатора ответил Макс. — Теперь главное, чтобы объект появился в другом клубе. В его тоне слышались и укор, и тревожная надежда. Но вся эта неопределенность выводила из равновесия. Я сухо сглотнула и взяла влажные салфетки, чтобы хоть немного смочить губы. — Ты хотела пить? раздалось за спиной. Сердце подпрыгнуло от радости. Я оглянулась и облегченно выдохнула. Прихватил из коробок у выхода. Ничего другого не было. И Сабура протянул нам разноцветные пластиковые бутылки с иероглифами. Бутылка была прохладной. Я свинтила крышку и тут же присосалась к горлышку. Осушив содержимое в несколько мгновений, с подозрением посмотрела на этикетку и принюхалась. «А что это?» «Алкогольный фруктовый коктейль!» Арес с улыбкой опустил глаза и сел. Вероятно, вспомнил, в каком состоянии я впервые увидела его. «Ну, чудесно!» — протянула я и села на икры. «Главное, чтобы ноги не отвалились!» Сабура сел рядом, и мы все уставились уже на единственно оставшийся клуб. Время, как назло, шло медленно. Кажется, алкоголя в бутылке было больше, чем фруктового сока. Голова уже плыла от обилия мутных мыслей, нахлынуло какое-то равнодушие к тому, что ждет впереди. Господи, как же хорошо! Здесь так спокойно! Вздохнула протяжно, а легкий ветер унес слова куда-то вдаль, будто и не я говорила. Так хочется взорвать к чертям всю эту контору и просто дышать свободой. Орес замер на мне внимательным взглядом, и я не отвела глаз. Как бы не открещивалась от чувств, но радовалась, что он рядом. «Да уж, нашла свободу!» — недовольно хмыкнул Виктор, допивая свою бутылку. «Тфу! Что ты за человек такой? Даже просто порадоваться не можешь, хоть капелюшечку!» Беззлобно возмутилась я. «Чему тут радоваться?» «Просто тому, что не надо ходить по струнке и трястись от каждого шороха. Я устала бояться. И почему бы не забыться хоть немного, если нас уже завтра могут прибить?» И сама удивилась, с какой легкостью говорила об этом. «Свобода, если бы не передатчики и не чипы!» — буркнул тот. «И что теперь?» — пьяно развела руки я. «Пусть слушают, если им скучно!» «Ну, можно отрезать мочки?» — усмехнулся Виктор. «Угу! И копчик обрубить!» — скосил глаза Орес, подражая плоскому юмору Самоносова. Тут я не удержалась и рассмеялась. Да, было нелепо, смешно и нервы на пределе, но алкоголь помогал. Я отпустила контроль и просто плыла по течению, пока могла себе это позволить. «Тупая шутка!» высказался Виктор. «По сравнению с твоими...» фыркнула я и от смеха хрюкнула. «Ой!» Прикрыв рот ладонью, продолжила смеяться. Арес тоже засмеялся, и я разомлела от этого теплого смеха. Как же хотелось снова оказаться в совершенно пустом мертвом городе, где никто ничего не помнил, и просто побыть с ним наедине. В груди так сдавило... что я подтянула колени и опустила на них голову. Да, если бы все было так просто. «Хватит трепаться!» Прогудел голос сей нары, аж внутри зазвенело. «Да что ж мы, как загнанный скот! Сколько можно?» Неожиданно обожгло злостью, и я бесстрашно произнесла. «И что, вы нас за обнулите?» Мы и так из шкуры лезем, чтобы с ума не сойти. Если нечем нам помочь, прекращайте нервы трепать. — Седьмая? — грозно начала Сейнара, но ее тут же перебил Орес. — Приведем мы вашего гения-хакера. Просто не зажимайте нас в угол. Я замерла, но Сейнара, кажется, заткнулась. Сабуро продолжал молча смотреть вдаль и не реагировал на нас, будто впал в транс. Я оглянулась на Ореса, а он тут же поймал мой взгляд. В свете неоновых огней от вывески клуба его глаза поблескивали как-то особенно. «Откуда ты знаешь, что это хакер?» «Цифровые следы. Мы принесли им носители с информацией. И раз уж объект охраняется сферой, значит, не просто какой-то там гражданин, а как минимум программист». Заметил тот с какой-то тоской, разглядывая меня. «Просто предположение!» «Это не просто хакер! Он один из разработчиков сферы!» Неожиданно ровным тоном подтвердил Макс и тут же добавил. «Следи за тем, что говоришь, и общайся на английском, чтобы шестой понимал!» Я и не заметила, что говорю на русском. отвела глаза и от странного смущения заправила выбившиеся из хвоста прядки за уши. Орес продолжил спокойно разглядывать меня, будто и не слышал сказанного. Похоже, Макс снова был на связи только со мной. — Все будет хорошо! — тихо проговорил Орес и провел ладонью по блестящей макушке. За спиной скептично усмехнулся Виктор. Но я даже не заострила внимание на недовольстве, проплывшем мутной дымкой, улыбнулась, глядя на ареса и вдруг до ужаса захотелось спросить его. — Почему ты абсолютно лысый? Орес тихо рассмеялся, как и Сабура, неожиданно. И я виновато сжала губы, поздно осознав, что произнесла эту нелепость вслух. — В Чернобыле был! — снова раздался голос Виктора, уже начавший раздражать. «Почему с нами послали этого идиота?» В ровном недоумении скосила глаза на Сабура. «Такое ощущение, что он всю дорогу пытается вывести нас из себя». «Он боится и не умеет это скрывать», — спокойно ответил тот. «Вообще-то я вас слышу», — недовольно процедил Виктор. «Боже, как неловко!» — обернулась, язвительно бросая через плечо. «Все боятся», — задумчиво ответил Арес. «Ева у нас бесстрашная», — продолжил ерничать Виктор. Я пропустила его ворчание и поднялась, но снова опустилась на траву, ощутив головокружение. «Просто подыши», — коснулся плеча Арес. Запрокинув голову, я сделала несколько глубоких вдохов и, вглядываясь в темнеющее небо, проговорила. «Кроме того, что не вернусь к малышам, я безумно боюсь, что они заставят меня кого-то убить. Самозащита — это одно, но если намеренно...» «Если прикажут, сможешь!» — тяжело вздохнул Виктор, потирая плечи, будто нервничая. Неуверенно, недовольная его замечанием, поежилась я. «В катакомбах ты убила двоих, а потом еще и Тараса с Геной!» «Они на тебя не нападали!» — оглянулся тот, а глаза стеклянные. От его слов накрыло душной волной. Ярость и боль всколыхнулись с такой силой, что алкогольная броня рассыпалась. Глаза стремительно наполнились влагой, и это увидел Орес. Он наклонился и пихнул Виктора в плечо. Тот отмахнулся, поднялся и уставился перед собой, будто ему на всех плевать. «Я не убивала их», – прошептала и зажмурилась. «Но как иначе это было назвать? У меня были оправдания такому решению, но достойные ли? Это все равно был мой выбор, а значит, убийство. И одному Богу известно, с каким трудом он мне дался. А этот душный урод только что разбил и без того рассыпающееся самообладание». И я не понимала, за что он так со мной. Я поднялась следом и сквозь зубы прошипела ему в спину. — Ты знаешь, что я не могла поступить иначе. — Я и не виню, — равнодушно пожал плечами тот, но так и не посмотрел на меня. — Только факт есть факт. Арес резко встал, схватил Виктора за майку и дернул на себя. — Ты чего добиваешься, придурок? «Я говорю правду!» — попятился тот, выпучив глаза. «Ну и скотина же ты!» — бросила я и со всей злости ударила его ладонями в грудь. «Ты был там! Ты все видел, урод!» «Ева!» — окликнул Орес, притянул к себе и прижал к груди. Но я оттолкнулась и быстрыми шагами поднялась по пригорку. За спиной Орес, кажется, стал что-то вдалбливать в пьяную голову Виктора. но для меня все звуки улицы и голоса уже слились в шипящий шум. Далеко уйти не могла. Ноги заплетались и от усталости, и от алкоголя, да и понимала, что не убежать ни от себя, ни от тех, кто следил на расстоянии. Но я поднялась на широкий валун, на котором сидел Сабуру, и села рядом, уставившись в ту же точку, что и он. С этим странным, немногословным мужчиной почему-то было спокойно. «Кто у тебя?» Спустя какое-то время спросила тихо. И тот понял вопрос без лишних пояснений. «Три дочери». «Сочувствую». «У всех своя судьба». «Ты же не один из тех, кто действительно принимает все, что с нами случилось, как данность». Горько усмехнулась в ответ. «Я принимаю свою судьбу. В этом есть свой смысл». «Честно?» но я не понимаю всей этой самурайской жертвенности, — отмахнулась я. Главное, не делай харакири при мне, — я уже крови насмотрелась. Впервые Сабуру улыбнулся тепло лично мне. Я склонила голову на бок и откинулась на вытянутых руках. Так мы и сидели молча, наблюдая, как постепенно заполняется машинами парковка перед клубом. Ветер стал свежее. отрезвляя и наполняя голову сомнениями и страхами. Оставалось совсем немного времени до открытия клуба. А когда Арес оглянулся и сказал «пора», в кровь будто впрыснули энергетик. Я ощутила прилив жара и напряженно поднялась.